Двадцать пятый марта, пятница. Святое Благовещение. Праздник вот подойдет, а меня непременно в эти дни дела, недосуг, забота житейская пристигнет. На Божьем-то берегу золотая лилия, еже ангел сегодня из изнесе. На берегу мира Божьего вербочки распустились к завтрому. Чусь я ухватиться за райский-то цвет, за вербочки весенние, а злоба-то дня, а своя-то неисправность, в меня приводящие, так отхватывают от светлого мира так и уносят паки в тиму да выл гнилого моря, вернее, рощи в трясины житейские разоряясь на свою неисправность как пес бешеный брат елка грызу на него свои вины накладываю он сегодня богу восплакался что ведь день т велик благовещий и так мне самому на себя дико стало что хочу одно делаю наоборот и жизнью своей я страшно хулю ими божье как праздник так ссор а потом горе возьмет, да сердце зажмет. Берусь я, кошка, бессилая, за эту тысячепудовую горящую свещу Бога в жизни своей несть. И дело сего не делаю, и от дела не бегаю, и Богу от меня грех, а людям смех, а близким любимым смерть. И давно я сам себе противил. Щусь идти одной ногой по одной дороге, а другой в другую сторону. Далеко ли так уйдешь? 26 марта, суббота, Лазарева. Еле душа в теле полз через город от из управления. Все пешком, бульварами. Трамвай не ходил скользко вадиона колессте провертываются. хватил марта своего а были сбротелкам и чаю не пившие току не было и на дома холодной воды с харином выпили хлеб спаели протелка может не может снова убежал я поохал что нет сегодня силка все ноной сбродить до пять утешился долгое заря В оконце глядит. От больших падий. Вот много туманиста неба. Но просвечивает солнцем, пригревает. Ну и ветер Норд-Вест просвистывает. Я в гору лезу от трубы, Ото стен Рождественского монастыря. Скользко. Ветер в спину дуючи, Только и пособил. Как я рад, что хоть в этот час вечерний, В канун вербного воскресенья, Любимых праздников душа-то оттаяла, опомнилась, Может, хоть час у бога и сердце. Ведь целый год этих дней ждешь. Вербные субботы, страстной недели, Пасхи, Пасхи Христовой. Печурку стал топить, дровишек шипят, Дым хоть потолком полезай, лишь оконцы видать, и заря золотится. Протелка вербушку добыл. Нет краши нет сокровища милее, нет заветнее, как вербные эти субботы и воскресенья, золотые врата страстной седмицы. Сокровища наше, наследство наше благодатное, благоуханное, вновь и вновь приходящее в мир, как только заговорят потоки, зажурчат ручьи, повеют ветры. Радость наша, оживающая в нас, животворящая радость, и едина для нас. Нераздельно, слитно для нас. Радование. 27 марта. Вербное воскресенье. Удрученность от бездеятельности, от бесполезности гнетет долу, вяжет крылья души, укорачивает дыхание. А так бы хотелось полной грудью испить животворного воздуха наставших святых и великих дней. Житуха-то забила, заморила, изничтожила слабого человека. Малодушен, робок, боязлив. 28 марта, понедельник великий. Утром не встал прежеосвященный, а сей брателка кашель бил. Постыдился его к свету уснувшего беспокоить. И своя башка простужена, глухо слушает благовестия святы так устав святые дни силеет проводить в посте молитвы в сердечном умилении. А я что, собачка, мяса выдали, мясо ем. Вечерами на улице зори долгие уже, электропузыри сопливые блазнят, что бельма. А заря божья все еще стоит. Ясное, чистое, в просвете улиц, домов. А внизу, продольно, полосами, назнаменовались гряда белых снегов да полоса черных вот Индин непроходим Народ от подойдет, да назад воротится. То лед, то вода, то снег. Наша дворишка непрободима. О великости дней сказывает и природа, и службы церковные, все зовет к сердечному умилению. А я уныл и чужу слюбоваться со стороны. Дух праздности, уныния, а кондак дня поет, зовет, посечение смоковницы убойся, данный тебе талант трудолюбно делай, божеству и зови, да не пребудем вне чертога Христова. Я все тужу об умилениях да радованиях. Ах, Исаак, ах, Ефрем Сирин! А каково, а что Исаакова Сирина первое слово? Начало премудрости страх Господень. И проведи день суда, рыдал ей си горько Ефреме, тропарь. Грозное и страшное распятие Христова за мир грешный. Таинство спасений Страх Божий — надежное дело. Страха надо просить. Радованию-то бесы и люди позавидуют, да тымут. На страх от никто не обзадорится. То ж твое. Сбродил к вечерней службе, А днем Мишка забегал. Не домогает простудно, но весел, слава Богу. Рад, как вырыться и хвалиться. Сегодня в рукавицах жарко. — У нас в подвале. В камню-то нескоро солнечно-тепло, скажется. Братец ушел проведывать, нет ли выдачи. Я пополз в церковь. — У нас так. Брат, где убойно, тяжело да трудно. Я где приятно и возвышено Он с больными ногами идет стоять в дикую давку, в тесноту, в ругань, убивается за 250 у прилавка, мокрый, затем мерзнет у трамвайных остановок и часто бредет через всю Москву домой пеш Придет, падет, говорить не может, сердцем заходит Кашляет значит Отдых душевный брат предоставил мне. Я тихошенько побреду в храм Божий. Мне все приготовлено, принесено, сварено, подано попить и покушать. Брателка мой, свет мой, хранитель мой, ангел, жизнь моей дыхани, сердце милующее, сердце великодушное, сердце жалостливое и любище, я и живу, брателка мой, только по тебе и тобою. Без тебя валялся бы я давно не жив, по милости, братни, я вижу мир божий и свет белый. Народишко по улицам бегут, бегут, кусок-то стало непосильно рвать А я вот могу ищи гулять, до пробуждения природы наблюдать, Собирать настроение страстной недели. Протелка мой, что воздам воздамте, я же воздадиме. искренний мой, поет отковых давит царь. Как сам зиждитель отдал себя в жертву за грехи мира, Таково ж вот видится мне великодушное, Реку любви и милости источающей в образ зиждителя своего сердца брата моего, искреннего моего. Сегодня погода веселит. Я устаю идти до церкви обычно, а сегодня уж очень много по пути примечательного. Солнышко пригревало, блестело ясно, ярко, досель по холодам туманилось. Переулкины непробродимы, Тротуар в воде, о, бог его тянется, непрерывная гляда снега в виде белоснежных альп. Середка дороги, опять вода со снегом. Много снегов-то. Бабежки, дворники, не в силах убрать их во дворы и те. Ручьев еще нет, становит воду снега до льды. Иное, пока ты переулки, а вода стоит в снежных корыцах. Ужо, солнце растопит снега, только слушай что ручьев да потоков заговорит на семи твоих холмах. А сейчасная музыка хрупа не подмершего снега и летка, а в дни. На солнце летит с крыш вода на обтаившей камни точно тысячи маленьких ладоней без устали, как дети, рукоплещет. А где вода падает в лунки, уделанные на льду, там бульканье и люльканье, а люди... Все на морщелбы бегут, спешат, сердятся, если тропка в воду завела, одним ребятам ищевесила. По углам, где вытаила, да обветрила, веревочками своими вертит, того, гляди, по очкам съездит. Любимый мой переулок под Копаевский. Белые сугробы снега, растаявшие в черных водах, в бусых льдах дорога, долгий деревянный забор, за ним чудесные старые деревья на бледном небе, и дальше любимый мой купол Норчия, так я называю купол Ивановского монастыря. Купол Ивановского монастыря Иоанна Предтеченский женский монастырь, один из древнейших московских монастырей. Расположен в части Москвы, называемой Белым городом, на высоком холме близ улицы Солянки. В 1918 году был закрыт и превращен в концлагерь. Возвращен Русской Православной Церкви в 1992 году, возобновлен в 2000 году. Старый московский закоулок и нежное видение Ренессанса. И почему я взял Изновел. Купол собора Ивановского монастыря, очевидно, долженствовал походить на Петра в Риме. У моего, короля, Николы Подкопаевского, обтаяли подошвы. Листы колонн, стены внизу смолят. Не то сажи мажут здесь. Он брошенный королят. В грязных льдах долго у него пяты те зябнут, а в храме народу средний Некогда, трудно прийти, время урвать. В главном пределе холодновато. Все жених грядет, черток твой вижду. В куполе церкви в западные оконцы Всю службу солнышко глядело, Точно золото сияло в полумраке. Десять часов вечера. Протелка ушел по полдни, Не поевши, видно, триста граммов дают, Ждет там. А с зельными сокращениями Правиться службы те. Очевидно, засветло надо управиться, Ибо трудно храм маскировать. Да и поп, небось, один. Ветх Иван от Да и певцам, хоть и на два клироса, Подитка не под сил. Здесь даже кафизмы выпускают сплошь. наго аго то ведется. Стихиру одну споют. Наподобно не умеют петь, не знают. Не хотят. кастралирующие хоры, нотные что-нибудь изображают. Упадок пени. Двадцать девятое марта, вторник, страстной седнице. Вылез на улицу днем. И шум. Льет, каплет, шумит, шелестит. с Сугловка быть, и злеек льет наглого. Уклониться никак. Тут снег, тут вода. От труп водосточных давно одни воспоминания остались. То в виде одинокой и чудом висящего полена, высоко над головами, то нечто в виде ржавого спога, подошвы дома. Но и из этих останков неким чудом привесело брызжет, булькает, пылиет ты в шапку из воротника. При дожде шум однообразный, а тут целый симфонический оркестр, но странный так непривычно покрывающие уличные шумы. Капель булькает и ухает в ледяные лунки и дробно бьет о камень. где-то рядом завалившиеся между домами железо капели бьют, как в барабан. В этом оркестре немаловажны звонкие ритмические удары железных лопаток, а лед, несколько бобешек, старичишек, да ребятишек, дворники бьются над водами, снегами, льдинками. И шум над городом, кобыть дожди. Солнце перекрывает светлыми облаками, Проглядывает бледно еще глубизна. Так нежно, по-весеннему, видятся Тонкие веточки дерев на поле блокит. А штукатурка с домовых углов Сверху донизу вижу смыта. Должно не первый год. стоки водные так и моют, Так и полощут, так окатывают. Любой или нет, сизым те кирпича Этим видно и вымыло у нас угол с подошвы крылечной. Кирпичи валяются в локоть древние. С утра печь дымокурку растопляючи. В плакучее окошечко на улицу взираючи вздыхал я. То-то в Ходькове теперь с гор потоки. Еще где в полях белеет снег, а воду уж весной шумят. И вот стоя у ворот на перекресток от переулочкой глядя, ах, гул! То ли не весна пришла, то ли не радость. Небесная голубель межоблак. Снега у заборов блестят на остатках. Дороги слило наледными водами, что острова в море, снеговые гряды по дорогам. Этот шум, шум многих вод, что струят, каплют с многих крыш, высоких, низеньких, сплошь расстановкой, откуда переливы, переборы этого веселого шума, подобного многим дождям. Заповедные мои деревца, напротив, что в зиму стояли как бы графитом нанесенные на лист пищи и бумаги, теперь как-то широко глядят в блокитное небо. Общая матери земля оживет скоро с Христом воскрешим. Тамо, по холмам Сергиева, Ходькова, городка, на святой-то неделе побегут ручьи, заговорят потоки. Тамо оживают теперь рощи, перелески, вербочки распушились по урагам у потоков сплошной воды. Но и здесь, в городе, как старые те камни, зачнут вытаивать, как любо. А в церквице, куда я брожу, — В главном пределе отмыта на стене Благовещенье. Низенький плешивый иерей, Кадя храм, благовейно так кадит и сию стену. 30 марта. Среда великая. На рассвете брателка в очередь побежал. Я в семь часов побрел к прежде освященным. С утра дул холодный вест, было облачно, Первое и не таяло, лывы литком стянуло. Ребятишки, спеша в училище, нарочито бежали по колеям, подернутым, тонким, что кружево литком, рассыпавшимся веселыми звоночками. Забавно. Взрослые, идучи, подсознательно выискают, где по суше, поудобнее. Ребята убирают, где вода. вереницы и лепятся, торопятся по кучам рыхлых снегов часу до девятого робыши чивкают по карнизам домов как солнце разогреет птахи куда ту летят а холодное с ветром облачное утро лывой воды мне удивительно север родину напомянули я пахаил вчера спешат где служа нет с утра не торопится и стихиры и паремии и чтение, те трое евангельские, долгие. И хоть за пять человек уж не слышно старенького отца Иоанна, все же голос его красив, дикция хороша. Прискорбно, что с понятием дикции абсолютно незнакомы читающие псалмы. Взяв одну носовую ноту, набрав в воздух, условно собираясь нырнуть, и искусно изображают затем кипение воды на плите. На каком языке, что читают, не разберет никто, и пение плохое. Я сужу, а ведь должно быть некому петь. Нет у людей ни времени, ни сил, люди все пожилые. Как я ждал любимого моего доисправиться! Да Трио пели хорошо, но хор повторял да доисправиться испорченным, искаженным мотивом, к досаде молящикса. Я вот так шатаюсь бездельно, гоняюсь за настроениями со стороны и теряю остатки своего. 31 марта четверток великий. Немощно слабому, опасливому человеку, такому как я, охватить расстленным умом дивное Вечное, животворное величие всех дней. Унынием привычно отягощаемой душа не в силах и в сии божественные дни расправить крыльев, и царствие вне затворяется. тайной вечере омовение ног, двенадцать евангелий, плащаница, бог, распятый бог во гроб положенный пять язв святейших, токи крови причисты. Чтобы женихом-то пировать и радоваться в Пасху, надо с ним сейчас сраспинаться и спогребаться. Душа наша распахана и разборонена печалями и скорбями. Отдадим поле сердца нашего, поле мысли сознания нашего под Христов посев. когда Всюду носятся миноносные семена. Вечнующая сила всемирных космических событий, таинственно совершающихся во всемогущие сии дни: четверток, великий-великий пяток и суббота великая, как дивное благодатное семя, несутся и излучаются сейчас миль Все существо наше, духовное и телесное, должно воспринимать эту жизнь, это семя истинной, вечнующей жизни, как дождь благодатной, плодотворной, таинственной, сейчас орошает мир каплей животворящей крови. Отставь душу под этот таинственный дождь. Жених приходит в мир. Эти блаженные страстные дни и жизнь душа должна быть приуготована как невеста тогда совершится пасха брак души человеческой и воскресшего бога очи душевные очи нашего сердца мысленное ока наше должно раскрыться внутреннее зрение наше должно просветлеть утончиться прославиться и вот Тогда ты увидишь воскресшего, проходящего эту талую землею, журчащими водами, сквозящими рощами, увидишь воскрешение в это таинственное, тихое, блаженное время предначатия весны. Он ходит невидимо по русской земле, поколь поют в церквах «Христос воскресе из мертвых». Тебе, человече, выплакавшему в скорбях очи телесные, да дарует Господь око духовное. Многими скорбями душа спеется, очи мысленные откроются, очи мысленные откроются широко и светло. Око внутреннее прозревает, поскольку мы подвигнемся очистить чувствия. Тогда сердце чисто созиждет Бог, ты узришь неприступным светом Христа блистающим услышишь блаженный его глаз, вниди в радость Господа своего.